Глава пятнадцатая. Уважаемый Саид Мехмет Аглу никаких официальных должностей в турецком медиа не занимал. Они официальные? Так на то они и неофициальные, чтобы можно было дать простор воображению. Называй себя хоть послом Марсианской Республики, кто не дает. Даже визитки соответствующие можешь напечатать и всем встречным раздавать. Вот только с официальной аккредитацией проблемы могут быть. «Но мы же демократическая страна, неудобных вопросов не задаем. Странное дело, однако, но все, о чем в сугубо приватной обстановке разговаривал почтенный Фенди Саид, очень быстро становилось известным в самых высоких кабинетах. Совпадение? Возможно. Вот и сегодня, несмотря на прекрасную погоду, уважаемый Мехмет Аглу нервно перебирал пальцами, пытаясь прогнать нехороший озноб, время от времени пробегавший по его спине. Казалось бы, с чего это? Тепло. На здоровье он не жаловался, простудой не болел. Может, все дело было в словах собеседника? Так и он вроде бы ничего страшного собой не представлял. Обыкновенный, румяно-щекий господин. Ну, русский, так и что с того? Если я правильно понял ваши слова, уважаемый Олег Павлович, то вы ставите правительство моей страны в весьма неудобное положение, в которое оно само и вляпалось, между прочим. Такие вещи обычно не утверждают голословно». «Вам мало того, что я уже предъявил», — приподнял бровь румяна щеки. «Я не специалист». «Так покажите специалистам делов-то». «Впрочем, мы можем эти материалы и обнародовать. Для нас это не составит никаких проблем. Пусть весь мир оценит степень их достоверности». «Зато какие проблемы тотчас же возникнут у моего начальства», — поежился почтенный Саид. Слух он, однако, сказал совсем другое. «Если я все правильно понял, то единственным требованием вашей стороны является невоспрепятствование работе ваших э, э, гидрографических судов вблизи пролива». «Да, вы все поняли правильно. В этом случае мое правительство обязуется не разглашать имеющиеся у нас в настоящий момент материалы». «Следует ли вас понимать так, что если у вашего правительства впоследствии появятся иные документы, то мы с вами встретимся еще раз, только и всего». Ну, это уже было кое-что. На сердце у почтенного Саида чуть потеплело. «Но ведь наши союзники могут задать вопрос. Ваши э, гидрографические суда очень мне напоминают, разумеется, внешне э, минные заградители, из которых они были в свое время переоборудованы», пожал плечами русский. «Мало ли, что на что похоже. На ряде фотографий, которые вам передал, Тоже, знаете ли, присутствуют лица, удивительно похожие на некоторых высокопоставленных чиновников. Так я же не утверждаю пока, что это именно они и есть. Но воздушное наблюдение. Страны НАТО захотят на здоровье, — усмехнулся собеседник. Хотеть и мочь — это несколько разные вещи, вы не находите? Мы ни в коей мере не собираемся препятствовать их желаниям, но и не собираемся расширять их возможности в ущерб своим задачам. Скажите уж прямо, вы собираетесь заминировать выходы из проливов? Если я отвечу утвердительно, вам сильно полегчает? Мы в любом случае не допустим прохода еще одного черного корабля через Босфор и Дарданеллы. А уж каким путем, можете выбирать сами. Гарантирую, мое правительство внимательно выслушает все ваши доводы. Иными словами, если говорить откровенно, на Турцию возложили вину за произошедшее. Не за сам черный корабль, естественно, Но уж за последствия атаки утюгом города совместно с подготовленными и профинансированными данным государством террористами совершенно однозначно. Козырей не нашлось, и турецкое правительство внезапно поняло, что и это-то предложение может вдруг показаться кому-то слишком уж щедрым. Русские совершенно сознательно вели дело к обострению ситуации. Скандал был им сейчас выгоден, и даже очень. А если русские так настойчиво ведут дело именно к этому, то у них явно что-то припрятано в загашнике. Как на грех, в печать просочились смутные слухи о том, что Россия имела какие-то там сепаратные договоренности с США. Что-то там кто-то кому-то пообещал. Российские гидрографические суда вышли в море. Под массивным корпусом наковальни уже пробили гидромониторами очередной туннель. Легли рядом с кораблем на дно понтоны. Работа шла и днем, и ночью. Все новые и новые катера подвозили к этому месту различный груз.